Каждый отправится к себе на родину и постарается поднять против владычества римлян население своей страны. Спартак понял с тем благоразумием и с той предосмотрительностью, которые поставили его наряду с величайшими полководцами его времени, что дальнейшая война с Римом, введенная в Италии, может повести лишь к полнейшей победе квиритов. Итак, в конце февраля 682 года Спартак двинулся из-за пулей по направлению к Самниуму, вдоль Приморского побережья, с двенадцатью легионами из пяти тысяч человек каждый, с легкой пехотой в 5000 человек с лишним и с восемью тысячной конницей. В целом войско его состояло из семидесяти тысяч солдат. После десятидневного марша Спартак узнал, что консул Лентул Кладиан с тридцатитысячным войском приготовился перерезать ему дорогу в По, а в это же самое время с тылу фракийца должен был двинуться из Лациума другой консул Гелий Публикола с тремя легионами и войсками союзников, чтобы помешать его возвращению в Апулию. Римский Сенат, встревоженный не только позором подобного восстания, но и побуждаемый также страхом перед угрожавшей опасностью, отправил в эту войну, оказавшуюся столь неблагоприятной, обоих консулов, дав им два громадные войска с повелением раз навсегда покончить с гладиатором. Хотя между обоими консулами существовала глухая вражда вследствие или взаимного соперничества, или, быть может, из-за жажды изменчивой славы, что мешало единству их действий, тем не менее в Риме на эту двойную экспедицию возлагались большие надежды и рассчитывали, что ею навсегда будет подавлена эта постыдная для римлян война с рабами. Узнав о намерениях своих врагов, Спартак поспешно прошел через Самниум, чтобы атаковать Гелия, который должен был двинуться из Лациума и которого фракиец надеялся встретить между Корфинием и Аквилой. Но в Аквиле Спартак узнал от рабов, находившихся в услужении Патриции в близлежащих городов и оказывавших огромные услуги вождю гладиаторов в качестве лазутчиков, что Гелий, не успев еще собрать свою конницу, не мог выйти в поход ранее 15-дневного срока. Тогда полководец гладиаторов решил отправиться через область Пиценов, сабинского племени, где надеялся наткнуться на Лентула, ушедшего из Умбрии, сразиться с ним, разбить его и затем либо вернуться назад, чтобы драться с другим консулом, либо, минуя его, прямо пройти карпом Прибыв в Аскулум, Спартак узнал от своих многочисленных и верных разведчиков, что Лентул двинулся на него из Перуджи с тридцатитысячным войском через Камерина.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 О чем же были эти важные, эти тяжкие думы? С того дня, как и в Тибиде стала любовницей акнамао, последний, попав все эти куртизанки, сделался мало-помалу угрюмым и молчаливым, и во многих случаях показывал, что у него на душе не было более к Спартаку того уважения и той любви, которую германец прежде неоднократно выражал ему на деле. Во время последнего совещания вождей на военном совете, собравшемся в лагере под Игнацией, После отказа Катерины принять начальство над гладиаторскими регионами, только один Акномау воспротивился решению, которое затем было принято, удалиться за Альпы и вернуться каждому в свое отечество. Своё мнение, не согласное с мнением Спартака, Акномау высказал в грубых и резких выражениях. У него сорвались языка неясные угрозы, сбивчивые фразы о каких-то непонятных насилиях и заносчивом властолюбии, которых не следовало более терпеть, равноправности, которую гладиаторы взялись отстаивать и которая оставалась мертвой буквой в средстве диктаторских замашек, которые были терпимы, о том, что пора и за ум взяться, а не оставаться, подобно несмышленным детям, под надзором дядьки. Сначала Спартак вскочил, страшно разгневанный, дикой выходкой германца, но затем снова уселся на свое место и отвечал ему мягко и ласково, стараясь убедить этого человека, которым он так дорожил. но Акномао, видя, что Граник, Крис и другие военачальники поддерживали мнение Спартака, в бешенстве вышел из палатки, не желая более присутствовать на совещаниях своих братьев. Вот почему фракиец уже несколько дней был сильно озабочен поведением акнамао постоянно избегавшего с ним встреч. А если и случайно германец был вынужден говорить с ним, то выказывал смущение, отмалчивался и всячески увертывался от объяснений с верховным вождем, который постоянно добивался получить их от него. Это происходило от того, что Акномао, враждебно настроенный в Тибиды против Спартака, находясь в присутствии последнего, такого доброго, ласкового и необычайно скромного в своем величии, чувствовал, как в его душе стихало раздражение. Честная душа германца возмущалась злыми внушениями гречанки